Глава первая, в которой выясняется, что с нами все нормально. Сексуальные проблемы. Что мы под этим понимаем? Ко мне приходят люди, которые определяют свои сложности как проблемы в сексе, проблемы с сексом, сексуальные проблемы. Хотя клиенты одинаково называют свои проблемы сексуальными, на самом деле они очень разнородны. Так происходит потому, что на сексуальную сферу человека влияет множество факторов — физиологических, психологических, бытовых, социальных и так далее. Внутри каждой группы факторов формируются сотни причин, по которым возникает то, что человек называет сексуальной проблемой. Часто кажется, что эти факторы и причины далеки от сексуальности в узком смысле слова, хотя к проблеме приводят именно они. Факторы — из за которых возникают проблемы с сексом первый общее физическое и психическое здоровье степень удовлетворенности и физиологических потребностей в пище сне безопасности второй недостаточно гибкие представления о том каким может быть мое тело тело партнера и сам секс жесткие нормы и стереотипы комплексы психотравмирующий опыт, скрытое негативное отношение к телесности и сексуальности в целом. Третий. Неумение или нежелание партнеров или одного из них договариваться о том, как заниматься сексом так, чтобы каждому было хорошо. Чтобы понять, где корни вашей проблемы, задайте себе следующие вопросы. Первый. Испытываете ли вы боль, неприятные ощущения во время секса? Чувствуете ли вы себя в безопасности со своим партнером или он плохо к вам относится, бьет, оскорбляет? Есть ли в вашей жизни постоянная тревога, страх, апатия? Есть ли сейчас какая-то серьезная проблема, которую вы вынуждены решать? Болезнь близкого, трудности на работе и тому подобное? Насколько велика ваша усталость или ежедневный уровень стресса? Если у вас много ответов ⁇ Да ⁇ то скорее всего ваши сексуальные проблемы лишь часть другой, более общей проблемы. Об этом мы поговорим в главе третьей. Второй. Есть ли у вас жесткие негативные убеждения по поводу секса, которые вы вынесли из семьи? Например, секс до брака неприемлем, секс это грешно, мужчины опасны, удовольствие получать не обязательно и тому подобное. Вы выросли в консервативной религиозной семье, где вопросы сексуальности были табуированы и никак не обсуждались? Вы подвергались насилию, вас принуждали к сексу? Был ли у вас сексуальный опыт, которого вы стыдитесь? Может быть, вы не принимаете свое тело, вам не нравится ваша внешность? Есть ли у вас убеждения насчет возраста или гендерного поведения своего или партнера? Например, женщина не должна, в моем возрасте нельзя, пора. Кто-либо критиковал ваше тело, сексуальность, манеру поведения? В частности, ты ведешь себя как шлюха, ты слишком жирная, ты импотент. Если здесь много ответов «да», то проблемы вашей сексуальности лежат в области чувств, эмоций, возможно, травм, неосознанных комплексов и стереотипов. Мы поговорим об этом в главе четвертой. Третий. Вам нравится секс, но не удовлетворяет имеющийся. Вы не можете сказать партнеру о своих желаниях во время секса или на берегу. Вы говорите с партнером тогда, как он не слушает вас и делает то, что вас не устраивает. Вы часто чувствуете обиду, злость на партнера, в том числе после секса или вместо секса, если он не случился. Если вы отвечаете «да» на эти вопросы, то у вас и вашего партнера проблемы с коммуникацией, общением, формированием партнерской нормы. В главе 5, мы охватим эту обширную и сложную тему. Что такое хороший секс? Хороший секс в обычном понимании – это нечто противоположное сексуальным проблемам. Хотя многие люди, которых удовлетворяют их сексуальные отношения, все-таки не считают свой секс хорошим. Они беспокоятся, что эти отношения неправильные, а секс у них ненормальный. Например, люди, не практикующие проникающий секс, мужчины, которые кончают слишком быстро, или женщины, испытывающие оргазм только при мануальной стимуляции клитора, а не во время пенетрации. Существуют ли объективные критерии, по которым можно точно определить, хороший у вас секс или нет, и есть ли с ним проблемы? Совершим маленький экскурс в историю сексологии, чтобы увидеть, как менялось понятие сексуальной нормы на протяжении последних ста лет. Впервые в рамках научного подхода попытки изучить сексуальное взаимодействие людей были предприняты в конце XIX века немецким психиатром Рихардом фон Крафтом Эббингом. В 1886 году он опубликовал книгу «Половая психопатия» «Sychopathia sexualis», где была предложена классификация половых расстройств И основное внимание было направлено на радикально отклоняющиеся формы сексуального поведения: убийство на сексуальной почве, некрофилию, каннибализм. Работа выдержала 12 изданий, и автор считается основателем современной сексологии. В конце XIX начале XX века изучением сексуальной жизни занимались такие врачи, как Август Форель, Швейцария. Альберт Моль, Иван Блох и Магнус Хиршфельд, Германия, Зигмунд Фрейд, Австрия, Генри Хевлок, Эллис, Англия. Они сталкивались со множеством трудностей, подвергались насмешкам, их труды запрещались цензурой, а основанный в 1919 году Хиршфельдом Институт сексуальных наук впоследствии был разгромлен фашистами. Несмотря на все препятствия, фундамент для научных исследований сексуальности был заложен хоть и с оговоркой. Все указанные врачи работали в рамках не сексологии, а сексопатологии, изучая крайне отклоняющиеся и редко встречающиеся варианты сексуального поведения, например, у людей с психическими расстройствами или осужденных за преступления на сексуальной почве. Постепенно клинические рамки сексологии расширялись. В конце 1930-х годов американский ученый Альфред Кинси начал масштабнейшее по тем временам исследование сексуального поведения. Он провел около 19 тысяч интервью с мужчинами и женщинами и опубликовал итоги своей работы в книгах «Сексуальное поведение самца человека» «Sexual Behavior in the Human Male» 1948 год и «Сексуальное поведение самки человека» «Sexual Behavior in the Human Female» 1953 год. В сексологии впервые появились количественные данные, но Кинси заплатил за это очень дорого. Публикация его работ вызвала огромный скандал. Кинси критиковали за аморальность и безнравственность. Он был обвинен в антиамериканской деятельности и создании почвы для коммунистического переворота. В 1956 году он умер от сердечного приступа, и лишь позже его заслуги были оценены в полной мере. Основанный им Институт сексологии при Индианском университете до сих пор остается крупным исследовательским центром. По мере развития науки исследователи сексуального поведения расширяли арсенал методов. От опросов и анкетирования ученые перешли к лабораторным исследованиям. В 1957 году американский гинеколог Уильям Мастерс и психолог Вирджиния Джонсон начали наблюдать и регистрировать физиологические реакции человека во время полового акта. Спустя 9 лет, ими были собраны материалы по 10 тысячам эпизодов сексуальной активности у 382 женщин и 312 мужчин. Эти данные легли в основу опубликованной в 1966 году статьи «Сексуальные реакции человека». Мастерс и Джонсон впервые объективно описали и сформулировали основные фазы капулятивного цикла – возбуждение, плато, оргазм и разрешение, а также оценили отдельные физиологические параметры для каждой фазы. На основании этой модели была разработана парная секс-терапия для лечения сексуальных дисфункций – метод, показавший высокую эффективность. В середине 1970-х годов доктор медицины и психологии Хелен Сингер Каплан, профессор Корнеллского медицинского колледжа и сексотерапевт, добавляет к модели капулятивного цикла еще одну фазу в лечение, и продолжает совершенствовать методы лечения сексуальных проблем. Подходы Каплан Мастерса и Джонсон долгое время были ведущими в понимании сексуального взаимодействия людей. Однако со временем стали заметны ограничения этих моделей. Во-первых, многие специалисты рассматривали другие варианты сексуального взаимодействия, например, когда пара не занимается проникающим сексом или проскакивает какую-то из фаз, как нарушение, которое надо лечить. Понятие сексологической нормы становилось все более жестким, появлялись новые диагнозы. В научном сообществе обсуждались вопросы, какое количество половых актов в неделю считать нормальным, а в каких случаях говорить о гипер- или гипосексуальности. Люди, которые не проявляли интереса к сексу, а сексуалы, стали расцениваться как нездоровые, даже если они сами не рассматривали свою особенность как отклонение. Во-вторых, стало заметным влияние господствующей патриархальной культуры. Сексуальное взаимодействие поделилось на, собственно, секс, включающий фрикции и семиизвержения, и предварительные ласки. Таким образом, главной фигурой в сексе по умолчанию оставался мужчина. И все фазы и нормативы секса рассматривались, исходя из процессов, происходящих с мужчиной. При этом женское сексуальное удовольствие часто рассматривалось как труднодостижимое и необязательное. В-третьих, в центре внимания сексологов оказалась физиология полового акта. Сексуальное взаимодействие определялось преимущественно как процесс в области гениталий. Особенности психики партнеров учитывались мало. Сексуальная терапия фокусировалась на конкретных технических приемах достижения оргазма или усиления возбуждения. А такие факторы, как, например, влияние пережитого сексуального насилия на влечение, часто оставались за кадром консультации. Культурные и социальные сдвиги, связанные с увеличением роли женщины в обществе и с нормализацией практик, которые раньше считались маргинальными, нередко запретными и постыдными, привели к постепенному пересмотру сексологами жестких нормативов секса. Понятие сексуального взаимодействия расширяется, как и список факторов и причин, которые могут обусловливать сексуальное поведение. Сексология становится междисциплинарной наукой. В России до сих пор сексологом называют врача-психиатра со специализацией в сексопатологии. Это важное различие в мировоззрениях и подходах. Сексопатолог традиционно ориентирован на то, чтобы находить физиологические и психологические отклонения от нормы и лечить их. Сексопатолог не работает с парами, таким образом не вполне правомерно разграничиваются проблемы с сексуальной функцией отдельного человека и проблемы в отношениях. Напротив, в Европе и США сексолог и сексотерапевт не врач, сравнивающий секс своего клиента с нормативами и лечащие отклонения, а психолог и психотерапевт со специализацией в сексологии, который выясняет, что мешает человеку или паре получать от секса максимальное удовольствие. Он достаточно квалифицирован, чтобы в результате беседы заподозрить медицинскую проблему и направить человека к врачу, психиатру при депрессии, урологу или эндокринологу при функциональных нарушениях работы соответствующих систем организма. А с сексуальностью индивида и комфортом в паре работает сам. И главное, критерии хорошего секса изменились с нормативных, как должно быть, на субъективные, почему конкретной паре или конкретному человеку хорошо или плохо. Это называется партнерской нормой. Партнерская норма в сексе – это норма в отношениях конкретных половозрелых людей, которые договорились, что все происходящее между ними осуществляется по обоюдному желанию и доставляет им удовольствие. В наше время партнерская норма и есть тот золотой стандарт, к которому сексолог хочет привести своего клиента. Никаких других норм не существует. Множество людей договариваются о границах, знают, что именно в их паре называется сексом, с удовольствием занимаются им, и эта сексуальная жизнь их в целом устраивает. И даже если мы встанем со свечкой над каждой парой, строго задокументируем обычный секс большинства и выведем средние показатели, это не поможет получить больше удовольствия конкретному человеку, которому нравится заниматься сексом реже или чаще, делать это дольше, получать или не получать оргазмы определенным способом. Абсолютно нормально, хотеть секса много раз в день, раз в неделю, раз в месяц или не хотеть его вообще. Есть вполне здоровые асексуальные люди. Иметь одного партнера, нескольких партнеров, множество партнеров в течение жизни или в течение одного полового акта. Продлевать половой акт или заканчивать его быстро. Быть девственником или девственницей в любом возрасте. Возбуждаться в определенных любых обстоятельствах и при определенных любых условиях. Хотеть прикосновений, а не проникающего секса. Получать оргазм только от мастурбации или не получать его вообще, если отсутствие оргазма не приносит дискомфорта. Хотеть людей своего пола, другого пола и тех, и других. Возбуждаться от каких угодно фантазий, в том числе агрессивных, постыдных, запретных или абстрактных менять свои сексуальные предпочтения на протяжении жизни в зависимости от обстоятельств партнеров и их желаний, и многое другое. Список критериев нормального и хорошего секса открытый. Повторю еще раз, в сексе не существует объективных норм. Они не работают, когда мы говорим о живых людях с их различиями и желаниями. Есть только партнерская норма, которая будет разной даже для одного человека с разными партнерами. Она возникает между людьми в процессе коммуникации, в общении. Если вас в сексе все устраивает, но вы, прочитав статью или книгу, выслушав рассказы приятелей или подруг, начинаете опасаться, будто с вами что-то не так, помните, возможно, вам просто хотят что-то продать или же кто-то за ваш счет стремится поднять собственную самооценку. Идея ненормальности хорошо работает в бизнесе. Есть курсы, на которых людям внушают. Вы не умеете нормально получать удовольствие, мы вас научим. Не ведитесь.